Посмотрим, как ребёнок учится говорить. Ведь язык гораздо сложнее, чем те моральные заповеди, которые мы внушаем детям. Однако малыши за 3-4 года осваивают его почти без вмешательства родителей, без наказаний и поощрений. В определённое время у ребёнка появляется потребность произнести слово. Он лепечет, потом лопочет, потом экает, Потом говорит: "Мама или победа". Когда маленький Матвей съедал свою кашу до конца, мама поднимала его руки, как судья на ринге, и весело кричала: "Победа, победа". И мальчик выучился кричать "Победа", когда съест кашу, а уж потом освоил все другие слова. На встречу детской нужде говорить идут взрослые, разговаривающие с ребёнком или между собой. Если бы не было внутренней нужды или если бы ребёнок не слышал речи взрослых, то он не стал бы говорить. Примерно по такой же модели приходят к ребёнку все его психические качества. Движение изнутри направленное к цели встречается с движением внутрь, словно две строительные бригады идут навстречу друг другу. образуется тоннель, цели сливаются, качества закрепляются. Старание привить нечто без встречного движения изнутри бесполезно. Получается не тоннель, а подкоп. Мы не воспитываем, а подкапываемся. Причём подкоп в никуда, хоть всю жизнь рой. И пропадает всякое движение души, дурное или доброе. Если оно не сливается с таким же встречным движением от внешнего мира. Только доброе с добрым даёт добро, только дурное с дурным складывается во зло. Только нащупав росточек доброго, можем мы добром усилить его. Всё, что есть в ребёнке, возникает в результате двух встречных движений: изнутри ребёнка к миру и и от мира внутри ребёнка. Это неудобно, это сложно, но это так. Воспитывая, мы держим под контролем лишь свои действия, направленные на ребёнка, и удивляемся, от чего иногда у нас получается, а иногда нет. Да потому что мы не учитываем внутреннее движение, не умеем влиять на него, не умеем создавать его, пробуждать Мир действует на душу человеческую не так, как амур, который выстрелил из лука, попал в сердце вот и любовь. Всё сложней. Сознательно, по воле своей мы действуем на ближайший к нам конец тоннель, а невольно, интонациями, прикосновениями, манерами мы в то же самое время действуем на тот дальний конец. Вызываем неподвластные нам душевные движения, добрые или злые чувства. Неподвластные в том смысле, что мы не все умеем и контролировать. Ну, конечно же, мы сами сеем зло. Кто же еще? Зло в душе ребёнка рождается примерно так же, как болезнь. В медицинской энциклопедии можно прочитать: есть лишь две причины болезней поломки и защита. Во глаз попадает мельчайшая песчинка. Организм поднимается на борьбу с ней. Глаз опухает. Это идёт война с песчинкой, и человек остаётся без глаз. От чего? От песчинки. от защиты мельчайшей песчинки это наши грубые и неосторожные прикосновения к ронимой, тоньше глаза организованной душе ребёнка, о котором мы думаем, что он ничего не понимает и потому всё вытерпит. Благодаря жертвам многих учёных, мы наконец научились мыть руки, а многие мамы гладят горячим утюгом пелёнки, И за всех сил охраняет ребёнка от невидимых микробов и постоянно рассыпают песчинки зла. Душа, как и организм, не знает пределов необходимой обороны. Она видит угрозу в мельчайшем повышении тона, в едва заметном неудовольствии мамы, в чуть небрежном прикосновении, в ослаблении чувства любви. Может, просто от усталости мама сейчас не так сильно любит. Но душа маленького поднимается на защиту. В ней зарождается очаг обороны, очаг зла. Мы бывает отвечаем тем же. Мы тоже защищаемся. Мы тоже люди. И пошёл раскачиваться маятник, и быстро проходим мы вместе с ребёнком тоннель зла. Злое чувство изнутри встречается со злым чувством извне. Но если от чего-либо от невидимой песчинки вспыхнувшее злое чувство не встречает ответного зла, то нет и тоннель. Злое чувство растворяется, исчезает. Прибегается двора трёхлетняя девочка Крепышка, ножки толстенькие, как у слонёнка. Кричит маме ни с того, ни с сего, задыхаясь от возбуждения. Ты и ты, ты собака. Услышала во дворе что на это ответить? Отшлёпать, чтобы не смело так разговаривать с матерью? И что из неё вырастет, если она в 3 года может сказать матери, родной матери: "Вы подумайте только, что за дети пошли? Может сказать родной матери: "Собака". Но мама. Ох ты моя хорошая", и улыбается. "А ты знаешь, кто ты у меня? Ты зайчик". А ты, а ты, а ты захлёбывается от возмущения девочка. А ты, белочка. И всё, и пропал, запал. Нет тоннель, нет злого чувства. Не противопоставлять детскому злу зло взрослых, не создавать тоннели зла, никоем образом не посягать на ребёнка. Вот простая стратегия воспитания. Тогда из тех мимолётных чувств, которые идут нам навстречу, злые, вызванные песчинками зла, будут пропадать, рассеиваться, а добрые закрепляться, превращаться в добродетель, в достоинство характера, которые сами забьют возникшие недостатки. Лишь только безопасность нарушается, а на пути развития возникают преграды, У ребёнка развивается злая воля. У сильного она выражается в агрессивности, у слабого, но умного в хитрости и изворотливости, у слабого и неумного в коварстве и подлости. У одних зашитывывается в агрессию против мира, у других в агрессию против себя, и они становятся слабыми, бездеятельными, ленивыми людьми. Ответ на вопрос о причине зла можно назвать определённо и недвусмысленно. Всякое посягательство на ребёнка, на человека есть зло. Посягательство рождает явный или тайный страх, а страх вызывает дурные чувства и свойства. Веками целью педагогики было посеять страх в душе ребёнка. вместе с этим страхом сеяли зло и говорили потом, что зло от рождения и надо с ним бороться. На самом деле, цель воспитания избавить ребёнка от страхов и значит от зла. Но ведь ребёнок сам не понимает, в чём его добро, слышу возражение. Увы, И по отношению к нам кто-то творит зло, уверяя нас и главное себя, что человек не знает, не понимает своих интересов, что нам хотят только добра. Но будем называть вещи своими именами. Всякое посягательство на то, что дорого человеку, всякое нарушение его чувства безопасности и потребности в развитии есть зло. даже по отношению к преступникам. Об этом писал никто иной, как Дзержинский. Лишение свободы повинных людей есть зло, к которому и в настоящее время необходимо прибегать, чтобы восторжествовали добро и правда. Но всегда нужно помнить, что это зло, что наша задача, пользуясь злом, искоренить необходимость прибегать к этому средству в будущем. Мы посягаем на ребёнка и порождаем в его душе зло не только потому, что мы невежественны, а потому что зло есть в мире, и следовательно, оно есть и в нас. Мир далёк от совершенства. Мы устаём от бытовых неурядиц, от долгой дороги с работы, От очей детей, от ссор с родными и близкими людьми всё это не может не рождать зло в наших душах, и оно не может не передаваться маленьким. Поэтому нам трудно вырастить совершенных детей. Мы, а не кто-нибудь иной, рождаем зло в детских душах. Мы, а не среда и не окружение, передаём им зло мира. Мы сами выступаем разносчиками заразы недобраты. и ничего не поделаешь. Тряпочкой марлечкой от мира и от ребёночка не завесишься. Но хоть будем понимать, что происходит. Маркс и Энгельс говорили, что надо так устроить окружающий мир, чтобы человек в нём познавал и усваивал истинно человеческое. Но в том же своём труде Святое семейство Они писали о героине одного из романов Эжена Сю, которая находится поистине в нечеловеческих обстоятельствах. Она крепостная, она проститутка, она прислуживает в кабачке для воров. И всё же она обнаруживает жизненную бодрость, энергию, весёлость, гибкость характера, такие качества, которые одни только в состоянии объяснить её человеческое развитие. в условиях её бесчеловечного положения даже в бесчеловечном окружении человек может оставаться добрым, не причинять страданий людям. И, разумеется, в любых условиях можно вырастить добрых детей. Пушкинская баба из Бориса Годунова, качая ребёнка, приговаривает: "Агу, не плачь, не плачь". Вот бука-бука тебя возьмёт, агу-агу, не плачь. Тут всё воспитание. То мы ласкаем ребёнка агу-агу, то пугаем его букой. Наши агу рождают добро, наши буки рождают зло. Чего мы даём ребёнку больше, агу или бук? Неторопливо стараемся мы пробудить в ребёнке Доброе чувство человека. Если горести чужой вам ужасно быть виною, вот это важнее всего, чтобы нашим детям было ужасно доставить горесть другому. Будем потихоньку, не ожидая быстрых результатов, учить маленького человека чувствовать человека. Не затрудняй учим мы его, стараясь не доставлять ему лишних хлопот. Чужая вещь не трогай. И мы тоже без спроса ничего не трогаем на столе у сына школьника, и уж, конечно, не смеем заглянуть в его портфель. Чужое время не занимай. И мы стараемся поменьше обременять сына всевозможными сделай, сходи, и всегда договариваемся о помощи заранее. Как поступили бы, если бы обращались к чужом? Чужое чувство не задевай. И мы боимся хоть взглядом обидеть сына. Чужой мир не вторгайся. И мы никогда не пристаём с назойливыми вопросами. Чужой покой не нарушай. Чужое желание уважай. Чужая мысль не торопись оспорить. 10-15 лет такого воспитания и может быть чувство человека, хоть в слабой форме, укорениться в душе сына или дочери. Короткая притча о мальчике с палочкой. Энергичный наш Матвей быстро научил своего племянника полуторагодовалого сыночка Кати всякую деревяшку превращать в пистолет, целиться и говорить: "Пух!" стрелять. Маленький произносит пух таким нежным голоском, с такой счастливой улыбкой, что если бы взаправду стреляющие люди так улыбались, то из их ружей вылетали бы одни подснежники и фиалки. Маленький нашёл где-то палочку, наставляет её на Матвея, расплывается в улыбке и говорит: "Пух". Палочка сомнительных свойств и неясного происхождения. Какая-то кривая. Где он нашел ее в доме? «Катя, отними у мальчика палочку», говорит бабушка. «Он себе глаз выколет». «Да как же я ее отниму?» удивляется Катя. Вот и вся притча. Кате и в голову не приходит, что палочку можно отнять, разжать руку мальчика и отнять. У ребенка в полтора года Она не может ничего отнять, как и у взрослого. Катя могла бы сказать «нельзя, фу!» Но почему же «фу»? За что не возьмется маленький «все фу», так весь мир станет фу. Но палочка все-таки опасна, и бабушка огорчается. Катя говорит своему сыночку «Ой, посмотри, что там у Матвея? Смотри, какие у него игрушки!» Малыш раскрыл рот, как ворона с сыром, выпустил палочку из рук, и Катя ловким воровским движением спрятала её за спину, очень довольная собой. А маленький про палочку тут же забыл. Семейная педагогика похожа на дорогу в горах, за каждым поворотом которой возможна пропасть. Но там всё просто: свернул, свалился вниз и нет тебя, никаких проблем. А в педагогике человек может ухнуть в глубочайший душевный провал и жить дальше и воспитывать, не подозревая о том, что его человека как бы и нет на свете, одна видимость. В педагогике за каждым невинным с виду словом может скрываться необъяснимое, непонятное, может проходить невидимая граница по одну сторону которой непременный успех воспитания. А по-другому полная неудача воспитателя, старавшегося изо всех сил. Здесь говорится: чувство, чувство, воспитание чувств, любовь. Но есть люди, и в чём же они виноваты? Есть люди, не знающие, что такое чувство, что такое любовь. Слышали, употребляют эти слова в речи, думают, что знают их смысл. а на самом деле и понятия о нем не имеют. Когда б хоть тень вы разумели того, что в сердце я ношу. И они даже не знают, что они чего-то не знают. Не для вас, читатель, а для таких людей, у них ведь тоже дети, я должен объяснить, что значит слово «чувство», хоть попытаться. Впервые я со всей отчетливостью увидел эффект тайного бесчувствия, болезни, о которой сам больной и не догадывается, когда попал однажды на прием к деловому человеку, назовем его так. У меня был ряд проблем, решение которых от него не зависело. Но по своему служебному положению он обязан помогать людям. В этом и состоит, в частности, его работа, за которую он получает немалые деньги. и который даёт ему довольно высокое положение. Деловой человек был расположен ко мне, как и ко всем, кто приходил к нему на приём. Не тороплив, внимателен, шутлив, и я видел, что он искренне хотел помочь мне. Разговор был долгий, подробный, с записыванием деталей в большую синюю книжку из тех, что выпускаются специально для деловых людей. Обычному человеку они ни на что не годятся. Но. Но вскоре я заметил, что принимающий меня человек быстро и профессионально точно просеивает мои речи, жалобы и рассказы, выбирая из них лишь строго деловой. В чём суть проблемы и кому надо позвонить. Звонить он поrawValueтс тут же. Я не успевал договорить фразу до конца, как он тут же поднимал телефонную трубку. А если не надо было звонить и ничего было записывать в синюю книжку, то на лице его мгновенно, как забрало, опускалась пелена серой скуки. Он пережидал. И вдруг я понял, что подлинное его желание заключается вовсе не в том, чтобы мне было хорошо, как мне казалось сначала. Он меня не любит, не и не любил. Он был ко мне совершенно равнодушен. Несмотря на то, что улыбался, смотрел в глаза и готов был заниматься со мной хоть 3 часа подряд. Истинное его желание состояло в том, чтобы решить мои проблемы, потому что в этом заключалась его работа, за которую ему платят деньги. Я был в кабинете не я, я был его проблема. Он не чувствовал меня. то есть не желал мне добра, как человеку и мерек. Он желал себе быстрого решения моих проблем, как плотник желает себе, чтобы доска, которую он пилит, распилилась как нужно. У того работа доски, у этого люди, а суть одна. Я не осуждаю делового человека, я сейчас не о нём. Спасибо ему, какой бы он ни был. Я пытаюсь на этом примере уловить и показать отличие между чувством и бесчувствием. Деловой человек очень удивился бы, если бы ему сказали, что он бесчувственный сухарь. Он чувствовал в этот момент больше того, он любил. Он любил своё дело. Он желал ему делу совершенству, и это своё желание он остро чувствовал. Но хотя он работал с людьми, на людей его чувство не распространялось. Он даже и не понял бы, если бы его упрекнули, удивился бы, чего от него хотят, и зачем нужно то, чего от него хотят. Разве то, разве чувство к посетителю поможет делу, поможет решить проблемы посетителя? Мы все глядим в Наполеона, Двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно. Нам чувство дико и смешно. Точнее не опишешь приём у делового человека, у маленького Наполеона, сражавшегося с проблемами. Да, он помогал мне, но я был для него лишь предметом его труда, если не орудием. И чувство по отношению ко мне было бы дико и смешно. Заметим, кстати, что для Пушкина слово чувство означает чувство к другому человеку, любовь, как и в языке народа. Человек не двуногая тварь. Человек имеет право на то, чтобы его чувствовали. Человека нельзя использовать ни как предмет, ни как орудие. Эта мысль Канта, видимо, была известна Пушкину. делового человека, повторю, можно и не осуждать. В конце концов, он работал. Он испытывал чувство по отношению к работе, и кто знает, каков он в жизни. Но довольно часто встречаются люди, которые не работают, а живут по модели делового человека. Они приходят в больницу навестить больного родственника. Они желают ему выздоровления. Они всё готовы сделать для него, но в глубине души они желают не здоровья больному, а устранения этой жизненной неприятности, болезни человека. Жалуются, и не первый век жалуются, что мы все стали прагматиками, разучились чувствовать. И в самом деле, мы стали относиться к чувствам по-деловому. Мы прославляем лишь то чувство, которое выливается в действие, полезное чувство. А чувство бесполезное по-прежнему дико и смешно. Лишь та любовь считается любовью, которая доказана делом, предъявила доказательство любви. Иначе любовь любовью не считается. И вот появляются на свете монстры, чудовища, доказательства любви, но без любви доказательства любви, которой нет. В семейной жизни и в воспитании детей это невидимая, тайная, скрытая от нас драма происходит на каждом шагу. Родители предъявляют окружающим, школе и самим себе доказательства любви к детям, то есть совершают поступки, которые обычно совершаются под влиянием любви. заботиться о детях, ходят на родительские собрания, посещают с ребёнком зоопарк, покупают мальчику всё, что нужно, хлопочут за него, но не любят. Они ведут себя как все, перенимая лишь внешние действия, без той внутренней работы, без того волнения, в котором и заключается вся сила воспитания. И даже не догадываются о том, что они что-то делают не так. Они любят не детей, а себя в образе родителей. Им нравится быть хорошей матерью, честным отцом. И никак они не могут понять, от чего же сын вырастает бесчувственным человеком. Да от того, что отец был не отцом, а деловым человеком в своей семье. Он не любил, а решал проблемы. Он жил вместе с сыном, но не переживал вместе с ним его сына жизнь он не воспитывал а вёл приём